Глава одиннадцатая Кимыч компактно сложил все детали колеса для будущей электростанции в водонепроницаемый мешок, оба асинхронных двигателя во второй. К мешкам прикрепил по автомобильной камере, туго накачанной воздухом. Одному немного неудобно, но он уже, имея опыт, справился. Перед этим опустил лестницу и, когда один за другим сбросил мешки в море, следом спустился сам. Выволок на берег содержимое разложил по обычным мешкам из-под картошки и закопал. Для таких целей на берегу хранилась саперная лопатка, также присыпанная песком. Начиная с понедельника, столяр второй день подряд в одиночку перемещал на остров материалы и инструменты. Решение перебраться туда на постоянное место жительства крепло у него с каждым днем, если не с часом. Поэтому в срочном порядке закупал необходимое имущество для дальнейшей жизни. Соседки с любопытством прикидывали, сколько он всего за последние полторы недели принес к себе в квартиру. Особенно их удивили два велосипеда, да еще и четыре колеса в придачу. Он их, естественно, не за один раз доставил. Но разве от их глаз что укроется? У досужих соседок столбняк бы стучился до семь стучей, попасть в квартиру Кимыча. Она-то практически пустая, и куда все только могло подеваться. Переправив на остров очередной ящик гвоздей и шурупов, он отдыхал перед телевизором, лежа на диване. Примерно через полчаса зазвонил телефон. «Ким Маркович, я нашел то, что вы просили. Не заняты? Можете ко мне подъехать? Если да, то через двадцать минут у подъезда будет стоять знакомый вам «Жигуленок». Надеюсь, и вы меня чем-нибудь порадуете. Хорошо, скоро буду». Кимыч принялся собираться. Кинжал и пистолет он заранее подготовил, завернув куски чистой ветоши. Осталось лишь положить его дорожную сумку. Сабля туда по длине не помещалась, пришлось вначале отдельно обмотать мешковиной, а после завернуть в оберточную бумагу. Монеты просто сыпал себе в карман брюк. Спохватившись, достал из ящика письменного стола картонную коробочку с огнивом и курительной трубкой. Как и в тот вечер, дверь открыл Сыч. Нездоровая с ним, Кимыч молча снял куртку и обувь. Надев тапочки, подхватил с пола сумку и, пристаненный к стене длинный бумажный сверток, прошел в зал. Аристарх Платона чулыбнулся, отвечая на его приветствие. С важным видом показал напухлый коричневый чемодан. «Как вы просили, выбрал самый лучший. Наш отечественный ПТ-3 специально для вас достал запасные сапфировые иглы». Они гораздо дольше с и еще две пружины про запас. Бывает, со временем лопаются. Пластинки подобрал и наши, и зарубежные. Думаю, вам понравится. Столяр уже и забыл, когда в последний раз видел вот так вживую патефон. Он открыл крышку. На резиновом диске лежала непривычно толстая пластинка на 78 оборотов. «Он заведен», — предупредил антиквар. Кимыч сдвинул рычаг, и пластинка завертелась. Опустил головку звука снимателя с зажатой в ней иглой. После недолгого шипения заиграла музыка, и послышался голос Клавдии Шульженко. Прослушав фрагмент песни о синем платочке, остановил вращение диска. «Спасибо, Аристарх Платоноч. Кимыч искренне поблагодарил антиквара. Отодвинув в сторону патефон, принялся выкладывать из сумки свертки. Восхищенный хозяин квартиры долго вертел в руках пистолет, и было от чего. Потемневшая от времени деревянная рукояти, и подернутые благородной патиной серебряные узоры на ней вызывали восторг и уважение к старинному оружию. Антиквар принюхался и с некоторым удивлением вопросительно посмотрел на гостя. Кроме свежей ружейной смазки он уловил еле слышный запах сгоревшего пороха. Столяр виновато развел развел стороны руки. — Каюсь, Аристарх Платоныч, не удержался и решил проверить. Антиквар сукоризной покачал головой. — Могли не рассчитать количество пороха. Повезло, что ствол не разорвало. На будущее не рискуйте, и раритет сохраните, и глаза убережете. «Однозначно забираю. А здесь что?» Он развернул небольшой сверток и на некоторое время потерял дар речи. «Кинжал и пистолет точно из пиратского клада. Слишком уж идеальный у них сакран как будто оружие от силы всего лет десять-двадцать. То, что следы пользования кинжалом и пистолетом неискусно подделаны, я и без экспертизы вижу». Вполне естественный износ, но как в таком виде они сохранились до сих пор с того времени, ума не приложу, если только не находились в музее или частной коллекции. Откуда они у вас? Если я скажу, что забрал их у лично мною убитого пирата, вы же мне не поверите, усмехнулся Кимоч. «Вы, Ким Маркович, слишком молодо для этого выглядите, но, судя по вашему выражению лица, вы не признаетесь, откуда у вас оружие». «Ну ладно, а что в длинном свертке? Сабля?» Антиквар нетерпеливо принялся распаковывать. Освободив холодное оружие от бумаги и мешковины, он долго и дотошно изучал все детали – и само лезвие, и рукоять с эфесом. «При более тщательном осмотре сможет и следы крови обнаружить», – пошутил столяр. Аристарх Платоныч промолчал, лишь очень внимательно посмотрел на Кимыча. Положил саблю на стол, снова взял в руки кинжал. Поискал скрытую потайную кнопку, но не нашел. Крылья дракона, как он не пробовал их раздвинуть, на рукоятке оставались неподвижными. Аристарх платонович Степан вам о другом кинжале рассказывал, и если я не ошибаюсь, он вам должен был фотографии предоставить. Кинжал хоть и похож на тот, но без секрета. Во всяком случае, мне о его наличии неизвестно. Захватил с собой еще и это. Кимыч опустил руку в карман Брюк и, словно семечки, высыпал на стол серебряные монеты. Они, звеня раскатились по поверхности. «И это все. Не был уверен, брать или не брать с собой, но вдруг понравится». Вынул из сумки картонную коробку и подал ее Аристарху Платонычу. Тот с любопытством открыл ее и не смог сдержаться, хотя для антиквара скрывать свои эмоции – одно из профессиональных правил. «Какая прелесть! Это от меня вам подарок!» предупредил кимыч поняв что хозяину квартиры понравилась содержимое коробки стоявший в стороне сыч проявил любопытство и через плечо антиквара заглянул в коробку Аристарх платонович брезгливо повел плечом и подручный поспешил отойти ким маркович у меня стойкое ощущение что все привезенные вами предметы старины живые как будто только вчера ими пользовались люди Они до сих пор сохранили их тепло. Я не имею в виду вас. Вы, безусловно, могли попробовать раскурить трубку или выстрелить из пистолета. Но то одномоментное действие. А я говорю о ежедневном их использовании». Кимыч удивился проницательности антиквара и даже восхитился его профессионализмом, несмотря на то, что Аристарх Платоныч по сути являлся его врагом, Хозяин покойного креста и пока здравствующего сыча никак не мог считаться другом. Домой Кимыч вернулся довольно поздно, в отличном настроении. Карман оттягивали пачки новеньких банкнот, а в руке чемодан с патефоном. С плеча свисала дорожная сумка с довоенными и послевоенными грампластинками – Завтра после работы он переправит подарок для островитян на песчаный пляж. К концу недели на морском берегу образовался целый склад под открытым небом. Кимыч, каждый вечер возвращаясь с работы, заходил по пути в хозяйственный магазин или к знакомым мужикам за товаром. «Но ты прям ударник социалистического труда! Если не забуду, то вручу тебе вымпел и соответствующий значок!» – воскликнул Сергей, глядя на импровизированный склад на берегу. Он опять перешел на остров без Насти. У той учеба, и как бы ей не хотелось повидаться с островитянами, пришлось отправиться в университет. Сыграла немаловажную роль и сообщение об обнаружении пиратами площадки с окном. Сейчас оно отключено и заморожено. Решили месяца два им не пользоваться. На острове без пиратов есть чем заняться. В первую очередь необходимо перенести ценные материалы в пещеру, которая недалеко от берега. Они с чем кроме земных продуктов, так полюбившихся островитянам, переправили две бухты медного и алюминиевого провода. Их понесут сразу в усадьбу, иначе Софья с Николаем и Асей переволнуются если земляне не появятся в привычный промежуток времени. После возьмут с собой Николая и вернутся на пляж, но ненадолго. Задержаться на берегу все же пришлось. Друзья быстро собрали один из велосипедов, через зеркало переправляли без колес. Не слишком сильно его нагрузили, ведь Сергей будет не ехать на нем, а идти рядом, придерживая за руль. За плечами увесистый рюкзак и пистолет в самодельной кабуре на поясе. Второй велосипед остался на берегу. У одного из них должны быть свободны руки, чтобы вовремя среагировать на возможную опасность. Преодолев половину пути, поменяются местами. Дойдя до пещеры, Сергей подождал снаружи, пока Кимыч отопрет дверь и вынесет две винтовки. Обычно по пути в усадьбу добывали одну или две косули, но сейчас решили на них не отвлекаться. И так хорошо нагружены. После посещения города Софью и Николая почти ничем не удивить. А вот у Аси глаза были по яблоку, когда она впервые в жизни увидела велосипед. И это при том, что Кимыч не ехал, а лишь шел с ним рядом. Коля с Асей в этот момент возились в огороде, выбирая овощи для салата. Рядом стояла корзинка с выкопанной картошкой. Первым заметил гостей Тишка. Он сидел на плетеном заборе, и занимался своим обычным делом – чистил перышки. «Ура! Ура! Ура!» – трижды прокричал он. «Отец! Дядя Сережа!» – обрадовался Николай. «Ух ты! Велосипед! Ася, ты даже не представляешь, что это такое!» Он совершенно забыл, что показывал девушке картинки в журнале. Впрочем, современное средство для передвижения выглядело несколько иначе. Сразу вернуться на пляж не получилось. София и слушать не хотела. Пока путешественники между мирами не перекусят, никуда не отправятся. Как бы не хотелось молодежи научиться кататься на велосипеде, пришлось это дело отложить на потом. Софья осталась на хозяйстве, а Ася пошла на пляж вместе с мужской половиной. Софью предупредили, что вернуться не скоро – Вначале будут переносить материалы с пляжа в пещеру, а когда закончат, то часть их захватят с собой в усадьбу. «Отец, когда вы успели сюда все перетащить?» Николай с удивлением смотрел на ящики, коробки и мешки, лежавшие на песке. Так я каждый день после работы понемногу переправлял. «Один натаскал такую кучу?» – не поверил сын. «У дяди Сережи своих дел хватало, зато я каждый вечер перед сном в море купался», – улыбнулся Кимыч. «Сергей, сейчас соберем велосипеды, чтобы не терять времени. Вы часть груза без меня понесете и повезете в пещеру, а я тем временем займусь тачкой, с ней ввозь немного больше. За меня не волнуйтесь, винтовка будет под рукой. Сами тоже не расслабляйтесь. Тишка, смотри там в оба». Детали корыта для тачки Кимыч на работе изготовил из жести. Соединялись они между собой болтами. Таким же образом снизу крепилась и рама с колесной осью. Две длинных ручки по бокам из выгнутых металлических трубок. Для удобства на их концы еще в мастерской надел резиновые ручки, снятые со старого руля от велосипеда. Когда Сергей с молодежью вернулись из пещеры, Ким уже закончил сборку. Тачка получилась легкой и очень удобной. Отец, дай мне попробовать. Только загружайте ее не на песке. Колеса все же узкие, тяжело толкать будет. С тачкой дела пошло веселее. Часть грузовнее, часть на велосипеде, а еще в рюкзаках за спиной. Притащили все на порядок раньше, чем рассчитывали. Когда вернулись в усадьбу, несмотря на то, что устали, выглядели очень довольными. С радостной улыбкой на лице Николай вкатил во двор груженную тачку. «Мама, глянь, что у нас есть!» «О, Господи! Ким, не может быть, ты наконец ее сделал!» Вытирая полотенцем мокрые руки, Софья обошла вокруг тачку. Ее радости не было предела. Очень нужная в домашнем хозяйстве вещь. «Какая она удобная и вместительная! Вот что значит, когда хозяин в доме есть!» После позднего обеда прямо до самого вечера Сергей терпеливо учил Софью и молодежь, как нужно ездить на велосипеде. На одном по очереди пробовали кататься Николай и Сасей, на втором – Софья. Не обошлось, конечно, и без ушибленных колен, и небольших ссадин на теле и локтях. Николай даже при резком торможении умудрился перелететь через руль. Тимыч в данном празднестве не участвовал. Раскрыв тетрадку с чертежами, собирал колесо для гидроэлектростанции. Лишь изредка отвлекался и выходил за ворота посмотреть на развлекавшихся членов большой дружной семьи. Ужин подходил к концу. Кимыч вышел из-за стола и направился в дом. «Ким, ты куда? Еще компот вкусный мы сварили. Я быстро». Даже Сергей не видел, что лежало в мешке, который Кима утром переместил на остров, а потом нес в рюкзаке вместе с продуктами. Убедившись, что никто не смотрит в сторону дома, он в комнате раскрыл патефон и завел пружину. Выбрал пластинку и только тогда поставил аппарат на подоконник. Включил и опустил на пластинку головку звукоснимателя, быстро вышел во двор. Друзья, оставшиеся за столом, громко разговаривали и смеялись, поэтому и не услышали тихого шипения. И лишь когда прозвучали первые ритмы очаровательного танго «Утомленное солнце», с изумлением обернулись на звуки. И если Софья с сыном уже знакомы с музыкальными аппаратами, то для Аси звучание патефона явилось сильным потрясением. Раскрыв рот и замерев... Она слушала необычайно красивую песню, не понимая, кто ее поет и где скрывается невидимый ей певец. Надо же, за весь день так и не похвастался. Софья с любовью обняла мужа за плечи. «Большое тебе спасибо!» Она потянулась к нему и чмокнула в колючую щеку. Песня закончилась, и наступила тишина, нарушаемая шипением и скрипом. Николай встал и, держа Асю за руку, потянул за собой. «Пошли со мной!» «Сын», — поспешил подняться Кимыч, — «это Патефон. Ты не знаешь, как им пользоваться. Пока ничего не трогай, я сейчас все вам покажу». За ним пошли в дом и Софья с Сергеем. Через пять минут зазвучала песня у самовара в исполнении Петра Лещенко — Не менее Аси восхищался и Тишка. Он тоже сидел с раскрытым клювом возле таинственного ящика, забыв про чистку перьев. Спать легли очень поздно. Субботним вечером Аристарх Платоныч находился в двухэтажном деревянном доме, расположенном в живописном месте на берегу озера, в гостях у своего друга. От посторонних глаз дом скрывал высокий забор и многочисленные сосны внутри. Рядом с хозяйственными постройками стояла «Черная Волга». На ней и привезли антиквара к хозяину дома. Неделю назад он попросил проверить приобретенное им старинное пиратское оружие. В ведомстве друга имелось необходимое оборудование и другие специфические возможности – В ожидании результатов проведенного исследования он удобно устроился в кресле и смаковал французский коньяк. Аристарх, все эти предметы старины и в самом деле наводел. Антиквар побагровел и залпом выпил содержимое бокала. Глаза налились кровью, ничего перед собой не видя, он зло процедил сквозь зубы. Я живьем закопаю эту пролетарскую сволочь. В эту минуту от вида почтенного профессора ничего не осталось. «Извини, я не совсем верно выразился. Дело выглядит несколько иначе. Сейчас поясню». Собеседник Аристарха Платуныча с сочувствием на него посмотрел. Осторожно поставил на столик хрустальный бокал с янтарного цвета напитком, а затем взял в руку кинжал. «Изготовлен он от силы лет пятьдесят назад, но...» Он выдержал паузу, а затем продолжил. «Мои специалисты вынесли вердикт. Все эти годы им активно пользовались. То же самое касается и пистолета с саблей. Они примерно в одно время изготовлены, лишь с разницей в пять 7 лет» и также имеют признаки очень активного использования. На лезвиях кинжала и сабли обнаружены еле заметные следы крови. При этом, как показал анализ разных групп, фальсифицировать такое состояние твоему пролетарию не по зубам. Специалисты абсолютно уверены в естественном износе предметов. И что это значит? Антиквар дрожащей рукой налил в бокал коньяк и жадно сделал глоток. Не знаю, кто является истинным их владельцем, но предметы явно с богатой историей. К тому же за столь короткий исторический промежуток времени в дуле пистолета до сих пор присутствуют остатки горения пороха в самых минимальных количествах, но имеются – и это несмотря на то, что его недавно пытались чистить. «Но это легко объясняется», – оживился антиквар. Ким Маркович признался, что решил его проверить и стрелял из него. «Не знаю, что тебе наплел пролетарий, но пороха с таким составом нигде нельзя купить и даже самому специально приготовить». «Ну ты меня сейчас загрузил!» Антиквар уперся локтями в поверхность столика и обхватил голову руками. «Аристарх, но не это самое главное. Делай, что хочешь, но раскали, пролетария. Нас интересует, откуда у него данные предметы». Аристарх Платоныч убрал руки и поднял голову. Взгляд его был совершенно трез. «Это еще зачем?» Думаешь, он не полностью вычистил местонахождение клада, и можно еще что-то отыскать? Совсем не в этом дело. Мы провели спектральный анализ металла, обнаружен неизвестный элемент, предположительно внеземного происхождения. Использование приплавки частей метеорита исключено, и данный металл обладает исключительными свойствами. Теперь понимаешь, Насколько важна информация о происхождении данных предметов?» Увидев на лице антиквара волнение, хозяин особняка успокоил его. «Все в порядке, не беспокойся. Мои люди умеют держать язык за зубами. Руководству ничего не известно». Аристарх Платоныч задумался, припоминая давний разговор со столяром. «А он знает, откуда оружие» уверенно произнес антиквар. Я тогда решил, что он пошутил, но в свете твоей информации уже так не думаю. В то же время его слова сложно принять за правду. Слишком они фантастически звучат. Когда я внимательно осматривал саблю, он мне саркастически сказал, «При более тщательном осмотре можете и следы крови обнаружить». «Ну, он имел в виду, что, коль оружие пиратов, они и много кровушки могли пустить. Ничего странного здесь я не вижу. А как расценивать его ответ на мой вопрос, откуда оно у него?» Цитирую дословно. «Если я скажу, что забрал их улично лично мною убитого пирата, вы же мне не поверите?» «Хм... Но ты же не думаешь, что он изобрел машину времени?» Перед октябрьскими праздниками Кимыча с Сергеем плотно загрузили работой. Столяр один за другим сбивал подрамники по три метра длиной. Сергей в своей мастерской туго обтягивал их красным кубачом, закрепляя с изнанки мелкими гвоздями. После чего, используя белую водоэмульсионную краску, с помощью плоской кисти напишет праздничные лозунки. Но вначале нужно подготовить под них основу. Выгнув затекшую спину, Сергей постоял так минуты-две и решил сделать перерыв. Заглянул в помещение столярки. Из плотно сжатых губ Кимыч таскал очередной гвоздь и прибивал полуметровый поперечный брусок к готовому трехметровому каркасу. Оставалось приколотить еще три таких поперечных. «Хватит стучать, пошли перекусим, в животе бурчать начало». Когда приходилось, как говорится, работать, не покладая рук, а это происходило каждый год перед большими праздниками, в кафе на обед не ходили, довольствовались домашними тормозками, перешли в мастерскую Сергея, тем более, что недалеко, всего лишь в смежном помещении, и на верстаке расстелили газету «Труд». Нарезанная докторская и любительская колбаса, вареные в смятку куриные яйца и по бутылке кефира. — Что с антикваром? Он тебе звонил после того? — спросил друга Сергей, осторожно очищая от скорлупы мягкое яйцо. — Звонил, и меня этот звонок сильно напряг. — Это еще почему? Сергей не ожидал такого ответа и едва не раздавил яйцо, поспешно посолил и принялся аккуратно откусывать и заедать колбасой. Меня смутил его тон, слишком уж он нежно и ласково приглашал приехать к нему. Одно дело товар просто привезти, а другое ни с того ни с сего в гости зовет. Я ему ни сват и ни брат, что-то здесь не так. «И что ты?» Сказал, что сильно занят, и, судя по всему, я его разозлил. Мне утром показалось, что за автобусом ехала та копейка – «Точно утверждать не могу, но водителя рассмотреть не удалось. Номер я специально не запоминал, поэтому утверждать точно не могу. Но, думаю, я не ошибся». Лицо столяра помрачнело, и он, пересиливая себя, с трудом произнес фразу, которую долгое время вынашивал. «Сергей, у меня плохие предчувствия. Может так статься, что мне придется резко уйти». И, возможно, в самое ближайшее время. Я тебе не говорил, но позавчера я снова встретился с Олегом Смирновым. Он напрямую меня спросил про Софью. Откуда-то узнал, как ее зовут, и то, что она Вишневская. И наша встреча явно не случайная. В этом я уверен. После работы ждал меня на автобусной остановке. Правильно люди говорят. Беда не приходит одна». «Я имею в виду и уговоры антиквара к нему приехать, и буду вынужден уходить с шумом. По-тихому не получится». «И ты эти дни просто молчал?» – рассердился Сергей. Он отставил в сторону недопитую бутылку кефира и вытер губы тыльной стороной ладони. «Извини, тогда я думал, что все случайно произошло. Сейчас мне стало понятно, что это не так». Кимыч молча жевал кусок колбасы, совершенно не ощущая вкуса. Мысли лихрадочно вертились в голове, перебивая одна другую. «Сергей, ты понимаешь, что если я уйду, то я с тобой и с Настей больше никогда не увижусь. Я буду вынужден уничтожить зеркало, иначе на остров придет беда. При всем уважении к нашей стране я не могу допустить раскрытия тайны острова». Мое решение эгоистично, но в первую очередь я забочусь о судьбе моих близких людей и месте их проживания. «Я уважаю твое решение», – после затянувшейся паузы признался Сергей. «Ты не поверишь, но мы с Настей обсуждали твой возможный уход. Как бы ни было тяжело расставаться с тобой и с Софьей, Колей, а теперь еще и с Асей, но ни она, ни я не сможем бросить своих родителей». А они в этом, я абсолютно уверен, не захотят перейти в другой мир, да и не поверят они в его существование. «Сергей, я сейчас...» Кимыч стряхнул руки и вернулся в свою мастерскую, вскоре вернулся и положил на верстак бумажный сверток. «Забирай почти все, что мне нужно, я подкупил, а на остальное у меня просто не будет времени». Сергей развернул серую оберточную бумагу и увидал стопку банкнот в банковской упаковке. Хотел возразить, но понял, что Кимоч прав. На острове эти цветастые бумажки ему ни к чему. «Брату я отправил обычной бандеролью. Я понял, что пришло время и понемногу снимал деньги со счета. Не знаю, как среагируют органы на мой уход и достанется ли что-нибудь Глебу из моего имущества». Он единственный из самых близких родственников, наследник, так сказать. Друзья молча доели принесенную еду и допили кефир. У обоих гнетущее настроение. Прибрав за собой, продолжили прерванную работу. Возвращаясь после работы домой, Кимыч уже привычно зашел в хозяйственный магазин. В кармане у него отдельными купюрами лежали еще рублей четыреста. Купил три ручных дрели коловорот и к ним наборы сверл, перок и бурав, еще двое плоскогубцев и изоленту. В дорожной сумке осталось немного места и в гастрономии взял десять банок сгущенки. Подходя к дому, погруженный в мысли, он не обратил внимания на припаркованную возле соседнего дома красную копейку. «Кимыч, ты чего такой рассеянный?» Сделали замечания соседки на лавочке мимо прошел и даже не поздоровался. «Простите, задумался». Столяр потянул на себя ручку двери в подъезд, но вынужден был остановиться и извиниться. Когда за ним закрылась дверь, соседки бурно принялись обсуждать поведение Кимыча. Они никогда не видели его в таком подавленном состоянии. То, что он не пьян, а трезв, никто из них не сомневался». «Наверное, со своей бабой поругался. Тот ее давно не видно. И пацана тоже. Такой латный и трудолюбивый мужик, а до сих пор одинокий. Вот-вот и главное, что не пьющий. Нет, конечно, иногда я его видела под даты, но чтобы прямо на бровях домой возвращался, такого вообще не припомню». «Ой, бабоньки, неужели он так всю жизнь баболем проживет? Была бы на три десятка моложе, я бы его захомутала!» Соседки весело рассмеялись, но прошелестевшая с пятого этажа пустая бутылка из-под вина угодила в камешек и брызнула во все стороны осколками. «Витька, ты совсем уже от пьянки опалаубил, нас чуть стеклом не посекло!» Задрав вверх голову, Зарала Петровна на весь двор. Даже мужики за столом перестали стучать костяшками домино. Забыв про Кимыча, женщины переключились на пьяницу соседа с пятого этажа. Из красного жигуленка вылез Аристарх Платонович и сопровождаемый Сычом направился к телефонной будке, которую установили два месяца назад возле торца дома. В салоне автомобиля, кроме водителя, находился еще один мужчина. Кимыч укладывал в водонепроницаемый мешок вечерние покупки. Второй он свернул и положил на самый низ. Рядом на полу находилась еще несколько дней назад накачанная камера. Лестницу он тоже успел собрать и опустить в море. Приготовлением он занялся сразу же, как вернулся домой. Все, что он приобретал для будущей жизни на острове, перемещал на пляже в день покупки. Здраво рассуждал, если случится какой неожиданный шухер, у него на то не будет времени, поэтому нечего квартиру превращать в склад. Оставалось лишь быстро вынуть из тайника оба парабелума. Ноганы ТТ остались в усадьбе и гранаты. При экстренном уходе ему и лестница не понадобится. Быстро вытащит обе чеки и, прежде чем вывалится из зеркала на ту сторону, бросит лимонки в специально поставленное рядом пластиковое ведро. Это для того, чтобы гранаты не раскатились по полу. За тайну зеркала можно будет не переживать. Никто не сможет разобраться, как оно было устроено. Жаль только соседей, но другого выхода у него нет. Да, имеется надежда, что никто не пострадает, кроме тех, кто может находиться в этот момент непосредственно в зале. Телефонный звонок прозвенел совсем не кстати. Кимочу пришлось прерваться. Он недовольно поморщился, услышав голос антиквара. «Ким Маркович, рад вас снова услышать. Очень бы хотелось с вами встретиться и поговорить. У меня к вам очень важное дело». «Извините, Аристарх Платоныч, но у меня совершенно нет времени, я очень занят, и не могу к вам приехать. Я вас прекрасно понимаю. Расточительно терять время на поездки туда-сюда. Давайте сделаем так. Я сам к вам подъеду минут так через двадцать. У нас с вами налажено взаимовыгодное сотрудничество, и поэтому есть о чем поговорить. Уверен, что мое предложение вам очень понравится». Аристарх Платоныч замолчал, ожидая ответа. Еле слышно, прозвучал голос сыча. Видно, тот стоял рядом и тихонько посоветовал антиквару: Шеф, может, лучше вывести эту падлу в лес и там с ним побазарить? Благодаря тому, что антиквар неплотно прикрыл ладонью нижнюю часть трубки с микрофоном, Кимыч смог услышать совет уголовника. Теперь он не сомневался, что антиквар задумал недоброе, а его дружелюбный тон лишь для усыпления бдительности. Из окна кухни частично виднелась красная копейка, припаркованная возле соседнего дома, и того же цвета телефонная будка, возле которой маячила фигура сыча. Если бы незнакомый жигуленок и привлекший внимание подручный, столяр решил бы, что антиквар звонил из своей квартиры. В доказательство дверь будки распахнулась, из нее не торопясь вышел Аристарх Платонович. Вместе с Сычом подошли к машине и сели в салон. Долгое время оставались внутри, видимо, высиживали заявленное Аристархом Платоновичем время. По истечении двадцати минут дверцы открылись. Из машины вылез наружу Сыч и незнакомый мужчина. Антиквар вместе с водителем остались. «Наверное, что-то изменилось в их планах. Может, Аристарх Платоныч не решился светиться перед пожилыми женщинами возле подъезда столяра. Раз так, то эти двое точно не будут церемониться». Вначале вперед пошел неизвестный с чемоданчиком в руке. Внешне он походил на сантехника, который прибыл по вызову. С интервалом метров пять следом пошел Исыч. Двигатель Жигуленко завелся, и автомобиль уехал. Решили лишний раз не мозолить глаза, возможно, будущим свидетелям. Столяр положил в мешок альбом с фотографиями, походную одежду Сергея и Насти, а также их обувь. Не нужно оставлять лишние улики. Туда же оба пистолета гранаты оставил у зеркала. Сквозь колышущуюся зеркальную поверхность пропихнул мешок и привязанную к нему камеру. После толчка они по приставленной лестнице скатились в море. Осталось лишь приставить вплотную к зеркалу пустое ведро и ждать. Раз пять прозвенел дверной звонок, а затем послышался приглушенный металлический скрежет. «Суки!» — отмычками замок вскрывают, обожду, пока не войдут. «На кухне и в туалете с ванной никого», — донесся тихий шепот сыча. Из прихожей напрямую часть зала с зеркалом не видна. Решил помочь им, тем самым ускорив процесс. «Галя, это ты?» – страдальческим голосом спросил Кимыч и после пожаловался. «У меня что-то сердце прихватило». Он уже стоял на деревянной лестнице с той стороны, а в зале из зеркала торчала голова, плечи и руки с гранатами – Обе чеки заранее выдернуты и выброшены в море. Закончив жаловаться, Кимыч разжал кулаки и уронил лимонки в ведро. Мгновение, и видимая часть его тела исчезла. В зале появился Сыч с неизвестным у обоих в руках финки. В последний момент они заметили какое-то движение на поверхности зеркала. Даже успели распознать часть головы и разжимающиеся две кисти рук. Но столь фантастическое и невероятное видение буквально сломало мозг. «Что за...» — Сыч не успел договорить. Нашпигованные осколками обезображенные тела уголовников взрывной волной отбросило к противоположной стене. Сорвавшись с лестницы, столяр с головой погрузился в воду, а когда вынырнул и, отплевываясь, посмотрел вверх, то никакого окна более не увидел. Подплыл к камере с мешком, находившимся на поверхности моря, схватился за них, работая ногами, направил их в сторону берега. Приходилось спешить, иначе могли возникнуть проблемы. На острове относительно навсегда покинутого Советска темнеет раньше. Оставаться до утра на песчаном пляже смертельно опасно. Кровь износу, но до полной темноты нужно успеть дойти до пещеры. На берегу быстро переоделся в солдатское ХБ, в рюкзаке оставил лишь продукты. Еще сильно не стемнело, поэтому фонарик сунул за ремень. Надел рюкзак на плечи, в руки взял по пистолету со взведенными затворами – На песке так и остался лежать водонепроницаемый мешок с остальными вещами и покупками. Рядом мокрая одежда, в которой он приехал с работы и так в ней остался. Ботинки валялись в стороне. Завтра утром все заберет, а сейчас едва не бегом поспешил в сторону пещеры. Добрался до нее практически в темноте. Возле входа едва не подвергся нападению – Выручил яркий луч фонарика, дважды высветил горящие фосфором глаза хищников. Пришлось расстрелять один магазин. Совершенно не имелось желания выяснять, попал он или не попал. В спешке и волнении Кимыч не сразу сумел отпереть замок двери. Слава богу, в этот момент никто не напал со стороны спины. Успокоившись и отдохнув после незапланированного мажа броска не торопясь развел огонь в очаге. Перекусил подогретой тушенкой, небольшой запас, который всегда находился в пещере, запил холодной водой. Чай не стал заваривать, просто не хотелось. Сильно уж нервный выдался день. Желал лишь побыстрее уснуть. Удобно устроился в спальном мешке, растерянном на топчине, и моментально отключился. В забытье не слышал, как мощные острые когти царапали толстую дверь и заливались нечеловеческим смехом гиены, перекусывая мощными челюстями застреленного им неопознанного животного. Утром проснулся бодрым и хорошо отдохнувшим, но едва вспомнил, что с ним вчера произошло, как сердце сжалось от тоски – От осознания от того, что он больше никогда не увидит Сергея с Настей, Глеба, хотелось буквально выть. В глазах появилась резь, по колючей щеке скатилась слеза. Даже то, что он скоро обнимет жену с сыном и Асю, совсем его не утешало. «Хватит сопли распускать!» – приказал он сам себе. Вытащил из двери сучок, посмотрел в импровизированный глазок. Перед дверьми зверей не заметил – Выпил на дорожку воды вместо завтрака и чая, на плечи пустой рюкзак и винтовку, запасные обоймы в карман штормовки, а пистолет, из которого вчера не стрелял, положил в кобуру на поясе, второй с пустым магазином оставил в пещере. Все, можно выдвигаться обратно на пляж. Когда на берегу из непроницаемого мешка перекладывал содержимое в рюкзак, никак не мог понять, чего не хватает. И только когда скатал опустевший мешок и закрепил его тесемками поверх рюкзака, до него дошло. На привычном месте над водой отсутствует полупрозрачное окно. Кимыч тяжело вздохнул и хотел уже покинуть пляж, но вовремя вспомнил, что не все забрал. Он ковырнул резиновым сапогом песок и вытащил саперную лопатку. Пришлось снять рюкзак и отыскать для нее место. «Больше нет никакой надобности в хранении лопатки на пляже». Шел не торопясь, по пути размышляя о последних событиях. Вновь и вновь анализировал свои действия, пытаясь отыскать в них ошибку. Правильно ли он поступил, резко и безвозвратно перерезав единственную ниточку, связывающую с родиной и друзьями? Он давно подготавливал себя к решающему шагу, но не предполагал, что он будет таким тяжелым и болезненным. В глубине души надеялся, что с ним перейдут и его друзья и брат, но они отказались и пришлось в срочном порядке уходить одному. Кимыч постарался обезопасить их и надеялся, что неминуемые последствия, а их не избежать, не коснуться дорогих ему людей и не отразятся отрицательно на их дальнейшей судьбе. Самоедство, которым он сейчас занимался, едва не погубило. Постоянно требуя от близких не расслабляться и быть внимательным, сам настолько ушел у себя, что не сразу расслышал грозный рык. Таких крупных тигров ему еще не доводилось встречать. Опасный хищник раскрыл окровавленную оскаленную пасть с желтыми клыками внушительных размеров, тягучая розовая слюна свисала с них из-под надбровных дуг, глаза свирепо посмотрели на непрошеного гостя и вероятного соперника, желающего посягнуть на прижатую когтистой лапой крупную взрослую косулю». Кимычу посчастливилось наткнуться на завтракающего хищника. Шея жертвы разорвана, и отсутствует латный кусок плоти. Голова подвернута, и из затылка торчит перекушенный шейный позвонок. Хищник снова громко прорычал, предупреждая, что не намерен делиться добычей. Судя по реакции, ему не доводилось ранее встречаться с людьми и с их смертоносными палками – Скорее всего, хищник мигрировал сюда из самой дальней части острова. Не спуская глаз с опасного животного, Кимыч медленно попятился, намереваясь увеличить расстояние, прикидывая максимальную длину прыжка хищника. Оставлять в живых такую матерую особь он не собирался. Не факт, что хищник обратно вернется в свои края. Здесь же он будет представлять постоянную опасность. Выбросив из головы все лишнее, столяр сосредоточился на животном. Он остановился и также медленно приготовился к стрельбе, и винтовка и пистолет с патронами в патроннике, прицелившись замершему хищнику между глаз, потянул спусковой крючок. Выстрел и быстрая перезарядка. Никакого волнения и дрожания рук, Кимычу вернулась прежнее хладнокровие — Вторым выстрелом он добил контуженное животное и только тогда, когда убедился, что хищник мертв, дал волю чувствам. Ругал себя самыми распоследними словами, ведь только чудом избежал смерти. «Старый дурак, только и можешь учить других, при этом сам наступаешь на те же самые грабли». Остальной путь был предельно внимателен, второй раз так может и не подфартить. Когда спускался с перевала, подстрелил средних размеров косулю, разместил добычу поверх рюкзака и далее, несмотря на весомую тяжесть, зашагал с ускорением. Его так и тянуло быстрее оказаться дома. «Отец!» – воскликнул Николай. Удивилась Иося, находившаяся с ним во дворе – Молодежь после завтрака убирала со стола посуду. «Что ты расшумелся?» Софья выглядела из окна и, окнув, схватилась за сердце. Муж появился раньше обычного срока, да еще один. Сердце сжалось от предчувствия беды. Взволнованная женщина вышла из дома, на ослабевших ногах спустилась с крыльца. Николай помог отцу снять косулю и рюкзак. Кимыч подошел к жене и обнял ее. «Возьмешь меня в примаки!» Не поверив своим ушам, Софья отстранилась от мужа. Она не знала радоваться или огорчаться. Слишком уж грустным выглядел в эту минуту муж. Наполненные тоской глаза смотрели на нее с нежностью и в то же время болью. «Я навсегда вернулся к вам. Обратного пути не существует!» Его голос дрогнул. Я был вынужден уничтожить зеркало. Сергей с Настей, наверное, еще не знают о взрывах в моей квартире. Но такой вариант я с Сергеем обговаривал. Они отказались со мной переходить. У меня никого, кроме брата, а у них родители, вот их бросить они не готовы. Глеб тоже решил остаться в своей деревне, и его все устраивает. Софишка «Я очень рад нашему соединению, только расставание навсегда с друзьями сильно печалит, но у меня не было другого выхода, как закрыть за собой окно». Софья совершенно не ожидала, какой дорогой ценой достанется ей счастье. Ресницы задрожали, она не смогла сдержать эмоций и слезы ручьем хлынули из глаз – Сергей и Настя давно для нее неотъемлемая часть их большой семьи. Отец, а... Николай посмотрел на дом. Кимыч понял сына и лишь пожал плечами. От графа осталось неунятное поверхностное описание прибора без какой-либо конкретики. Кимычу пришлось догадываться о предназначении изобретения. Никаких подробностей, чертежей и руководства по его настройке в бумагах графа не нашлось. «Как не тяжело, но нужно дальше жить», – улыбнулся Кимыч. «Сейчас разберу рюкзак с последними зимними лакомствами и вещами. Потом помогу тебе разделывать косулю. В пещере осталась одежда наших друзей. Я не должен был ее оставлять в квартире. Там же и моя городская одежда. На топчине разложил досушиваться. Пришлось прямо в ней в море прыгать. Как-нибудь выберем время, сходим. Заодно заберем и винтовки ребят». Я бы один все не дотащил сюда. Не думая, что оружие нужно в пещере оставлять. В ту сторону ходить теперь нет необходимости, поэтому все заберем из нее». Загрустившая вместе со всеми Ася повеселела и занялась грязной посудой. Софья же возразила мужу. «Коля и один справится с косулей, а ты умойся с дороги и садись за стол. Пока не поешь, даже не вздумай к рюкзаку прикасаться». Теперь тебе торопиться больше некуда.